В контексте всего вышеизложенного хочется задать вполне риторический вопрос. Так все-таки есть ли именно боевые российские системы рукопашного боя, кроме уморительно забавных армейских загибов руки за спину и размахивания малой саперной лопатой? Есть, отвечу я вам. И это... Неморально устаревшая рубка лозы шашкой и не размахивание дрыном на околице. Это системы, родившиеся в местах, где голые или плохо вооруженные руки порой являются последним аргументом в борьбе за жизнь, честь и человеческое достоинство. Нет ничего более опасного, чем иллюзии, ограничения, И морально-этические терзания Во время реальной драки Боя, если хотите Спортивные стереотипы Забитые в голову Годами тренировок Не позволяют откусить ухо Или выдавить глаз Сразу оговорюсь Что не призываю это делать Просто хочу напомнить Что с вами Могут поступить подобным образом И ваш ответ Должен быть совершенно адекватным, без всяких слабохарактерных рефлексий. В борьбе за жизнь выживает не самый сильный, а самый решительный человек. Возможно, я несколько брутален, но пишу эту книжку именно для того, чтобы помочь вам осознать, с какими проблемами вы столкнетесь в реальном бою. В пику всякой спортивной или полуспортивной чепухе. Мальчики действительно приходят в залы не для того, чтобы стать олимпийскими чемпионами. Они хотят срочно научиться драться. Совершенно очевидно, что в любом спортивном единоборстве заложена, как правило, разумная техническая база для выполнения... этой цели. Беда в том, что с течением времени цель эта подменяется амбициозным желанием стать просто чемпионом мира. Но если из вас не могут сделать чемпиона, то порой просто убеждают в том, что ваша школа, стиль либо мастер самые боевые из всех боевых. Ну и вам Если, конечно, не будете забывать деньги приносить, просто никуда не деться. Станете и вы монстром боевых искусств. В одной умной книжке написано «Беспринципно думать, что мастера прошлого находятся на недосягаемой высоте. Они были просто люди, и ты тоже человек». Самый бесполезный стереотип – это возведение в абсолют каких бы то ни было имен, школ и техник. За каждой, даже очень легендарной личностью и стилем стоят факторы временных, ситуационных, субъективных условностей. Некто Миямото Мусаси шел по ночному лесу, И вдруг почувствовал слабое дуновение ветра. Обнажив меч, он присел и провел им круг над головой. И на землю упали замертво пятеро лесных разбойников. Правда, красиво? Так вот, Мусаси, это приснилось. На Востоке не принято отделять сон от реальности. Вот он и поведал этот случай. И даже... не покривил душой. Создать школу абсолютного боя практически невозможно. В нем всегда будут присутствовать некоторые ограничения, существующие хотя бы для того, чтобы было кому заниматься. Дело в другом. Вся методика подготовки сводится к борьбе с собственными страхами собственной болью, собственной слабостью и так далее. Снятие ограничений происходит прежде всего в голове, что и так понятно, но не в стихийной манере, а в замещающей форме. Попытаюсь это пояснить. Прежде всего, обучаемый должен научиться трахнуть самого себя, Причем неоднократно и в гипертрофированных величинах. В этот момент он перестает жалеть себя. И это самое главное.